Глава двадцать четвертая. Приготовления и прогулки. Атакующий Кроу смотрел на одного из своих подчиненных, находящихся внутри клетки. Он уже мало чем напоминал человека. Высокий, под два с половиной метра ростом, широкий настолько, что с трудом помещался в дверные проемы и покрытый прочной шешуей, способный, как выяснилось, выдержать выстрел винтовочной пули с близкого расстояния. Господин, Мы уже несколько часов не можем получить от него ответа». Молодой человек, сильно выступающий вперёд челюстью, стоял возле Кроу и обескураженно чесал затылок. «Сколько он принял?» — спокойно уточнил атакующий. «Ну так, всё, что у нас было, господин. Это почти десяток фломастеров. Сказал, что хочет показать этим гвардейским ублёдкам, устроившим на нас облаву, что значит ярость нижних районов. Мы не смогли его остановить». «Что произошло дальше?» Но черепок превратился в это чудище и покрошил всех гвардейцев в капусту. Там еще было несколько патрульных автомобилей, так уныл их того, обжрался и заснул. Мы его закинули в машину и сюда. Понятно, задумчиво кивнул Кроу, смотря на существо внутри клетки. Он отчетливо ощущал родство. Точно теперь человек, бывший некогда обычной шпаной, стал частью тела самого Кроу. Очень странное чувство. но почему-то приятное. Атакующий с большим трудом сдерживал рвущуюся изнутри радость. Только что он, похоже, нащупал свой путь к величию и власти. «Отлично!» Наконец кивнул он молодому человеку возле себя и повернулся к помощнику, плотному мужчине в шрамах. «Пусть этот экземпляр побудет здесь. Мне нужно знать, сколько у нас сейчас есть в наличии подготовленных к продаже доз. Полный отчет!» И еще пригласи лидеров банд города, которые поддерживают нас. Я хочу поговорить с ними. Сейчас займусь. Мужчина кивнул и направился к выходу, а Кроу повернулся к молодому человеку, привезшему сюда существо. Как тебя, говоришь, зовут? Сапля, я господин, — кивнул тот, но тут же спохватился, понимая, что назвал кличку, и исправился. Василий! Вот что, Вася. С улыбкой Кроу положил руку на плечо парня. «Ты же принимаешь мой стимулятор время от времени, да?» «Да, господин, конечно! Я, наконец, смог обеспечить свою семью в рейдах, получил золотой значок, и теперь в одиночку даже могу посещать зеленые и синие миры!» «Отлично, друг мой, отлично! А хотел бы ты стать еще сильнее, м? «Значительно сильнее!» «Конечно, господин!» — воскликнул парень. «Я так и думал...» Пойдем со мной, пора тебе перестать быть никем и обрести настоящую мощь, подобающую представителю моей будущей армии. Кроу с улыбкой указал пареньку на дверь, а сам мысленно усмехнулся. Глупая преданность и доверчивость людей, принявших его кровь, оказались очень приятным побочным эффектом. Аудитор внимательно вчитывался в отчет о вторжении фиолетового мира в десятки городов по всему континенту империи. Время от времени он поднимал взгляд от планшета на застывшего перед ним главу службы безопасности города М и задавал какой-либо уточняющий вопрос по отчету. Судя по тому, что он прочитал, фиолетовые не успели похитить действительно большое количество людей. Вовремя сработавшее оповещение и слаженность действий гражданского населения минимизировали потери. Чего не скажешь о потерях со стороны гвардии и кланов. Главной целью атаки Фиолетовых оказались именно объекты кланов. Базы с порталами и складами артефактов. Время реагирования основных сил кланов и гвардии также было на высоте. Несмотря на столь массированное нападение, все районы города оказались взяты под контроль в течение полутора часов. Однако за эти полтора часа Фиолетовые всё же кое-что успели. Прежде всего несколько баз кланов оказались разграблены, пропали установки по стабилизации порталов и камни врат, из-за чего сразу несколько младших кланов лишились своего единственного источника дохода и статуса кланов, конечно. В городе М пропало около тысячи человек, хотя списки всё ещё пополнялись. Всего фиолетовые смогли затащить к себе больше тридцати тысяч. За последние пятьдесят лет это являлось самыми большими потерями, что спровоцировало волну недовольства, как кланами — так и гвардии империи со стороны гражданского населения. Несколько крупных акций протеста прокатились по городам и пострадавшего континента, и соседнего. Император поручил возобновить практику установки стационарных укрепленных точек, несмотря на все протесты великих кланов. Последние даже пошли на обострение отношений и выслали со своих территорий наблюдателей императора – Здесь же в отчёте звучали предположения относительно того, для каких целей могло понадобиться такое количество жертв фиолетовому миру. И почти все они сводились к ритуалу воплощения тёмных богов. Менялись лишь имена воплощаемых. «Прямой угрозы для нашего мира нет». Наконец аудитор оторвался от документа и положил планшет на стол. «Но это значительное усиление фиолетового мира и возможные проблемы для всех рейдов». направляющихся туда в будущем. Расследование этого инцидента император передал одному из аудиторов. Позже можно будет ознакомиться с его выводами. Но что мне сейчас интересно, так это результаты нашей репетиции. Итак, глава, что удалось понять по окончании вторжения?» <кхм> Прочистил горло мужчина, стоявший перед аудитором, и, поправив очки, ответил. «Все на вашем планшете». «Если резюмировать, то реакция гвардейских частей оказалась значительно ниже планируемой. Сейчас мои люди проводят проверку частей, расквартированных близ города М». «Позвольте перебить», — поднял руку аудитор. «С того момента, когда мы узнали о готовящихся открыться здесь черных чёрных вратах, гвардия должна была находиться в повышенной боевой готовности. Так?» «Да», — кивнул глава безопасности. Мы предупредили командующего округа города М о возможном вторжении, а также приказали перейти в режим повышенной готовности. Благодарю. Позже направьте мне контакт командующего. Конечно, аудитор. Продолжайте свой отчет. Эффективнее всего сработала городская гвардия при поддержке опор мира, а также наемники, приглашенные нами в город ранее. Их эффективность и результативность позволила обойтись малыми жертвами и практически без разрушений инфраструктуры. «Однако со всей очевидностью я вынужден сделать вывод, что нам ещё далеко до совершенства». «Согласен с вами», — кивнул аудитор. «Что по эвакуации?» «Пока мы сосредоточились на безопасности ключевых людей Императора, а также переносе всех имеющихся линий производства, принадлежащих Империи, гражданскими займёмся в следующем месяце. В это же время планируем предупредить и кланы». Таким образом, у них не будет достаточно времени для эвакуации своего имущества, и мы сможем рассчитывать хотя бы на их косвенную помощь в виде отвлечения внимания части существ Чёрного мира на себя». «Оптимистично. Не думаю, что кланы такие дураки и не заметят наших действий. С другой стороны, хуже от этого в любом случае не будет. Теперь я бы хотел увидеть план по созданию укреплённых точек внутри города. Кажется, об этом мы с вами говорили в прошлый раз, да?» «Да, господин. Откройте, пожалуйста, на своём планшете отчёт на девятой странице. Там как раз и излагается план. Добрый день. Меня зовут Ян Александров, и мне бы хотелось продать некоторые вещи, найденные в рейде. Я стоял перед скупщиком лепестков в их основном лагере, а за моей спиной располагались пять тяжёлых баулов, доверху набитых сокровищами, найденными в мегаструктуре оранжевых». «Как, говоришь, тебя зовут?» задумчиво спросил мужчина, вглядываясь в мое лицо. «Ян Александров. Надеюсь, что то распоряжение Юли о максимально лояльной покупке вещей все еще действует. Именно поэтому я и вызвался сдать весь найденный нами хлам в рейде. Благо, несколько скупщиков, даже несмотря на наплыв наемников, сейчас были свободны, так что мне не требовалось ждать своей очереди». «Хорошо. Давай посмотрим, что там у тебя». Кивнул скупщик махнул рукой, указывая на стол. Пересчёт всего найденного занял у нас почти час. Мужчина тщательно протоколировал каждую находку, записывая её в специальный бланк. С последним я сталкивался впервые. Раньше лепестки не были столь скрупулёзны в описаниях. «Господин Александров, согласно записи вы заработали тысяч четыреста три кредита. Вас устраивает назначенная кланом опутывающей листвы сумма?» В этот момент моё сердце ухнуло куда-то вниз — от ощущения нереальности происходящего. Этих денег даже с учётом моего процента может хватить на самую дорогостоящую экипировку, если мне таковая понадобится. Да, устраивает». «Отлично. Подпишите здесь и здесь, и я передам вам вексель». Получив от скупщика бумагу, подтверждающую передачу мне указанной ранее суммы, я быстрым шагом вернулся к группе. «Девять?» — в полголоса удивлённо прошептал Фома, смотря на вексель. «Будь я проклят! Что это за артефакты такие мы продали?» Глаза остальных членов отряда заблестели, когда они прочитали, на какую сумму был выдан вексель от лепестков. Светлана так вообще, такое ощущение, что впала в ступор от увиденного. «В основном это ограничители магии. Опытные наемники говорили, что такие часто можно найти на верхних этажах заводной фабрики, и именно поэтому так выгодно ходить у рейда на нее», — задумчиво ответил Константин. Но по моим расчётам нам должны были предложить максимум треть от этой суммы. Ян, ты был прав. Лепестки покупают у тебя по рыночным ценам. Это отличная новость. Пока мы здесь, нужно этим воспользоваться по максимуму. Все, включая меня, согласно закивали. Лидер взглянул на быстро темнеющее небо. Ну, раз всё решено, завтра засветло возвращаемся в сооружение оранжевых. Мы так и не ступили на нижние этажи. «Думаю, там ещё достаточно сокровищ. А сейчас отдыхать». «Ещё поброжу по лагерю. Тут есть на что посмотреть». Сразу же подняла с улыбкой руку Светлана. «Могу я присоединиться?» Тут же встрепенулся Алексей. «Не против». «Только долго не задерживайтесь», безразлично ответил лидер, провожая парочку взглядом. «Нам рано вставать». «Мне тоже нужно ненадолго отойти по делам. Увидимся в лагере». сказал я и, взмахнув на прощение рукой, направился в сторону палатки руководства Лепестков. Нужно было поговорить с Юлией насчёт той твари, находящейся внутри ловушки оранжевых. Оставалось надеяться, что девушка уже вернулась и сейчас где-то в лагере. К счастью, мне повезло. На входе я заметил Виктора со скучающим видом смотрящего в вечернее небо оранжевого мира. Телохранитель бы никогда не оставил свою подопечную, а значит, принцесса должна быть где-то близко. «День добрый. Подняв руку, я приблизился к нему. «Госпожа Рейдлидер сейчас находится в палатке руководства Рейда?» «Какой же это день, когда солнце почти зашло?» Меланхолично ответил Виктор. «Госпожа проводит совещание, но должна вот-вот закончить. Присядешь?» «Почему нет?» — согласился я, устраиваясь возле телохранителя. «Как рано?» «Нашёл, о чём спросить», — хмыкнул в ответ тот. «Я давно полностью излечился». осталась только усталость усталость я даже подумал что ослышался ага каждый день мотаться за госпожю которой шила в одном месте та еще марокко она все мои уговоры взять еще телохранителей она просто не реагирует зачем мне телохранители когда ты один справляешься со всеми обязанностями стас Передразнил он свою госпожу может ты с ней поговоришь мне иногда тоже отдохнуть хочется ладно попробую кивнул я. Хотя, конечно, вряд ли мне представится удобный случай перейти на такую тему. «Ты меня выручишь», — кивнул безразлично Виктор, вернувшись к своему наблюдению за вечерним небом. Спустя несколько минут из палатки начали выходить по одному и группами лепестки. Кто-то что-то обсуждал, кто-то молчал, но все казались сосредоточенными, не замечая ничего вокруг себя. Одна из последних показалась Юлия — Заметив рядом со своим телохранителем меня, она удивлённо подняла брови, после чего радостно улыбнулась и подошла к нам. «Ян, рада тебя видеть. Ты ко мне?» «К тебе, к тебе». Я ощутил, как на лице появляется глупая улыбка и усилием воли стёр её. «Есть минутка». «Хоть две», — кивнула девушка. «Раз уж ты здесь, давай прогуляемся до врат. Покажу тебе кое-что. Заодно и поговорим». «Не против». «Виктор, останься тут». «Всё равно до врат меньше пятисот метров по пустырю». «Хм...» Видно было, что телохранителю не очень хотелось выпускать из виду свою госпожу, но спорить он не стал. «Ну вот и ладненько. Идём, Ян?» Кивнула с улыбкой девушка, и я заметил, как на её плече появилась молниевая обезьянка в привычной своей манере, та молчаливо осмотрелась, зевнула и покрепче ухватилась за Юлию, явно решив сопровождать её до портала. Выйдя из лагеря, мы неспешно начали подниматься по тропе, ведущей на вершину холма, где находилась площадка с установленными вратами. Из-за того, что лепестки вырубили все деревья вокруг лагеря и врат, местность хорошо просматривалась, и подобраться к нам незамеченными не смог бы ни один зверь оранжевого мира. Итак, что ты хотел со мной обсудить? Ты поменял своё мнение и хочешь присоединиться к лепесткам? С улыбкой спросила Юлия. Не совсем. Я поднял руки. «Нет, совсем нет. Мне нужно поговорить с тобой о той находке в найденном сооружении оранжевых. Белое марево распространяющая вокруг себя магическую энергию». «А это что такое?» Последняя фраза у меня вырвалась непроизвольно, когда я увидел тянущийся от врат магический канал. Его оказалось легко заметить даже невооруженным взглядом. Мне не пришлось напрягать магическую силу, чтобы хорошенько рассмотреть его. «Что?» Сначала Юлия не поняла, что я имел в виду, но, проследив за моим взглядом, вдруг улыбнулась. «А это? Это самое важное, что мы смогли обнаружить в Оранжевом мире. Поистине огромные запасы магической энергии. Даже с учётом того, что врата с каждым днём потребляют всё больше магии, запасов в том сооружении хватит на несколько лет. Наш клан в одночасье оказался владельцем самого крупного источника магии на всём континенте. Создать за такой короткий срок канал подобной ширины — «Знал бы ты, каких это нам усилий стоило!» Я заметил, с какой гордостью девушка говорила. «Лепесткам, получается, удалось каким-то образом присоединиться к той батарейке? Да ещё и так быстро!» «Юлия!» Я прервал поток объяснений девушки, когда мы подошли ближе к силовому каналу. «Вы знаете, что является источником этой энергии?» «Энергетическая аномалия на одном из этажей найденной нами постройки», — ответила она. «Думаю, ты и сам это понял по распространяемой ею магической силе. Разве нет?» «Я не о том», — устало вздохнул и посмотрел в лицо Юли. «Ни в коем случае не пытайтесь открыть ту аномалию. Или двигать колонны из тёмного материала. Здание оранжевых, которое мы нашли, — это клетка, и тот, кто заключён в ней, способен без проблем уничтожить наш мир, если повадёт туда». Девушка удивлённо замерла. Молниевая обезьянка на её плече внимательно посмотрела на меня. Я наткнулся на внимательный взгляд очень умных глаз. Несмотря на то, что этот хранитель стихий ни разу при мне не заговорил, отчего-то у меня всегда было ощущение, что он далеко не прост. «Откуда ты знаешь?» — наконец спросила Юлия. «Никто из моих подчиненных, да и я сама, не смогли проникнуть внутрь той белой пелены, окружающей аномалию». «Не нужно проникать внутрь нее, чтобы это понять». Посмотрите на количество тёмных колонн внутри здания и за его пределами. Это ограничители изменения реальности. Если попытаться использовать возле них магию, у тебя ничего не получится. В том их главная задача — не дать вырваться некоему существу из сердца своей вечной тюрьмы». Принцесса задумчиво посмотрела на магический канал, тянущийся до самого сооружения оранжевых, после чего кивнув, ответила. «Знаешь, а в этом есть смысл. Я передам твои слова нашим магам». «Пусть всё проверит. Заметив, как я дёрнулся, она, вернув себе прежнее игривое настроение, весело подняла руки. «Заверяю, мы всё сделаем максимально аккуратно. Не переживай». «Надеюсь», — кивнул я. «Это всё, что ты хотел мне сказать?» ну, «Вроде как». «Отлично. Тогда теперь можно с чистой совестью продолжить прогулку. Ведь так? Пошли к вратам. Я же обещала тебе кое-что показать, да?»